Глава десятая Остров был окутан туманом. Оттого его появление стало для меня неожиданностью. Вот наш баркас плыл, как мне думалось, в предрассветной дымке, и вдруг из тумана вынырнули очертания суши. Пока я с волнением вглядывалась в такую долгожданную землю, боясь поверить, что это не мираж, дно лодки заскрипело о песок. Тень спрыгнул в воду, чтобы вытолкнуть Баркас на берег. Вид у мужчины был сосредоточенный и суровый. Я не решилась сейчас приставать к нему с расспросами, полагая, что все разъяснится само собой. Остров показался мне недружелюбным, От чего то раньше в моем воображении сложилась совершенно другая картина. Я ожидала увидеть такие вариант из рекламного проспекта своего мира. Солнце, белый песок и пальмы. А вместо этого, за исключением небольшого отрезка песчаной косы, которой мы и пристали, граница острова скалилась вздымавшимися ввысь неприступными горами. — Надо знать об этом месте, чтобы суметь сюда добраться, — пробормотала я себе под нос, подразумевая этот пологий кусок береговой линии. Остров неприступен для любого, кто не родился здесь. Неожиданно откликнулся мой спутник. «А ты здесь родился?» Я искренне изумилась. Со стороны эта долгожданная суша казалась нагромождением скал посреди океана, которые разве что перелетным птицам сгодятся, а выходит остров обитаем. «Да, здесь все не совсем так, как кажется. Для меня остров всегда открыт, как и для тех, кто явится со мной». Он многозначительно умолк, позволяя мне не обдумать эти слова. Прыгай в воду, возьми сумку с тем, что необходимо, за остальным я вернусь позже. Покосившись, на его искалеченную руку подумала, сможет ли он справиться один, но спорить не стала. Из ценного у меня имелась только жемчужина, припрятанная в лифе. Окинув взглядом лодку, решила прихватить с собой еще и плащ. Погода на острове пока не напоминала солнечную. Свернув его компактным рулоном, утрамбовала в удобную сумку, туда же отправились и башмаки. Повесив сумку на шею, еще и подняла ее вверх, прежде чем спрыгнуть в воду. Придется намочить одежду. Впрочем, тень это нисколько не заботила. Он стоял рядом в воде по пояс, придерживая рукой край баркаса. Плавно скользнув в воду, я очутилась рядом в душе радуясь приятной температуре воды и мягкому песку под ногами. Это единственное, что пока послужило добрым знаком. Зловещий туман, скрывший солнце и отвесные скалы, о которых с шумом разбивались высокие волны, внушали только тревогу. Но именно того крошечного участка берега, где находились мы, все это никак не касалось. Вопреки всем известным мне законам физики, волнения в воде вокруг нас не наблюдалось. «Выходи на берег», — качнул головой мужчина. Себе плащ он не взял, явно не намереваясь скрывать изуродованное болезнью лицо. Послушно развернувшись, я побрела к цели. Идти было удивительно легко, сопротивление воды практически не ощущалось. Тоже добрый знак. Посмотрев в сторону, Буквально в паре метров от себя я увидела, как штиль сменяется едва ли не штормом. Вода вздымалась вверх, штурмуя неприступные скалы. Та же картина наблюдалась и с другой стороны. Словно неведомая сила расстелила для нас ковровую дорожку на узком отрезке пути, утихомирив море и организовав для нас пляж. Снова волшебство. Мне уже хотелось застонать в голос. Пока ступни касались воды, промокшая насквозь юбка хлистала по ногам, неприятно прилипая и холодя кожу. Но стоило мне ступить на сухой прибрежный песок, как одежда стала совершенно сухой. Оглянувшись, наследовавшего за мной мужчину заметила аналогичную штуку с его штанами и рубахой. «И что дальше?» «Вот дорога», — ухмыльнулся тень. С него слетел всякий намек на напряженность, словно с плеч убрали пудовую плиту. Мужчина выглядел расслабленным и довольным, как будто и не тень вовсе. Ни разу я не видела, чтобы улыбка так долго не покидала его лица. Прокаженные изгои такими счастливыми выглядеть точно не могут. Я уверилась в своем убеждении. Бог войны не солгал на его счет. Бросив взгляд вглубь острова, в самом деле увидела ровную грунтовую дорогу, уводящую куда-то вдаль. По примеру своего спутника решила не обуваться, оставив башмаки в сумке. Тем более тело Тариль было куда крепче моего прежнего, и прогулка босиком ему точно не страшна. Тень уже уверенно двигался вперед. Я тут же устремилась следом, боясь отстать. Когда через несколько шагов оглянулась назад, ничто там уже не напоминало о пологом кусочки берега и песчаной отмели. Дорога, по которой мы шли, начиналась прямо от обрывистой границы прибрежных скал, тонущих в вязком тумане. — Вот уж точно, все не так, как кажется, — присвистнула я. — Это волшебный остров? Почему здесь все так обманчиво? Он не просто волшебный, он истинный. Это изначальная земля нашего мира. Здесь источник его силы, озера жизни. И каждый получает тут то, что заслуживает. Что заслуживает или чего желает? Для меня уточнение было важным. Что заслуживает, их тарили вообразить страшно. А вот осуществить собственные пожелания... Ох, как хотелось Тень обернулся, бросив на меня насмешливый взгляд. Не спутала ли ты меня с тем, кто дает ответы на все вопросы? Кстати да, где там этот отшельник? Он же живет на острове, далеко нам до него добираться, и он точно знает ответы на все вопросы. Не знаю, если нам суждено его встретить, встретим, и дорога будет именно той, которую нам надо пройти. «Не суждено — не встретим. Хоть всю жизнь броди по острову». А ответы — «Можно ли знать все на свете? Даже о прошлом, не говоря о будущем? Если хочешь знать мое мнение, надо не спрашивать, а просто делать то, к чему стремишься». «Хорошо ему рассуждать. Перед ним не стоит задача вернуться в другой мир. И что же, мы будем бродить тут в его поисках?» Все опасения насчет недоброжелательности острова вернулись, или остановимся в вашем доме. И почему я решила, раз он здесь родился, это значит, что тут имеется его дом, хотя бы родительский, издержки родного мира ощущения не иначе. Дома нет, не сводя с меня взгляда, медленно произнес тень. Я и мой брат, мы выросли в пещере. Нас выкормила волчица. Я даже споткнулась. Услышанное было так неожиданно. Единственное, что я посчитала корректным, брякнуть. А откуда на острове волки? Тут много чего есть, чего не должно бы быть. Вот под старость лет почувствую себя Алисой из сказки. Это я уже заметила. Но зачем же ты привез меня сюда? Идея насчет рыбалки явно себя дискредитировала. «Это единственное место в нашем мире, где боги не имеют власти». Многозначительный взгляд мужчины наверняка должен был стать мне намеком. Только вот на что он намекал. Впрочем, я была рада даже гарантии того, что богиня жестокосердных не перехватит управление. Выходит, у меня передышка. «Тогда...» Надо встретить местного старца, призналась я в единственном намерении. это архиважно. Старца? Тень снова широко улыбнулся. Улыбка шла ему. Она преображала его черты, расправляла морщины на лице, делала моложе. А где твой брат? Решила я тактично сменить тему. По всему выходило, что вряд ли он помнит родителей. Возможно, они были рыбаками и трагически погибли в прибрежных водах острова, оставив детей сиротами. Этакими маугли этого мира. Мой брат. Тень впервые за время, что мы шагали по дороге, отвел взгляд. И тут, словно у меня в голове щелкнуло, я странным образом совершенно выпала из реальности, не сознавая окружающих перемен. Взгляд тени. Он гипнотизировал полностью приковав мое внимание. И сейчас, только когда он отвел глаза, сообразила. Тумана нет. На небе светило яркое солнце, трава вокруг простиралась до самого горизонта, где-то в стороне зеленел лес и пели птицы. Может быть, я сплю? В ступоре зависла на месте. Слишком странно все выглядело на этом острове. Хотя о чем я рассуждаю? В этом мире вообще ненормально все. «Поспеши!» Тень простаивать не дал, с насмешливым видом подтолкнув вперед. «А куда мы спешим?» Махнув рукой на всю эту изначально непонятную мне волжбу, спешно зашагала вперед. «Буду разбираться с проблемами по мере их появления». «Если есть дорога, она непременно куда-то приведет?» Ответил он вопросом на вопрос. «Супер! Логика на высшем уровне!» Мне остается только представить себя Элли, идущей по дороге из желтого кирпича. Благо и страшила рядом имеется, из крепости с кровожадными ритуалами в детскую сказку, ну и мир. Была бы на моем месте дама помоложе, точно бы тронулась умом. К старцу стояла я на своем. Он колдун, возраст его значения не имеет. Снизошел тень до объяснения. «Тебе так важно встретиться с ним? Почему?» «Хочу получить ответы на вопросы!» Буркнула я, не признаваться же, что мечтаю о перемещении в другой мир, родной. Теперь остановился мужчина, впившись в мое лицо немигающим пристальным взглядом, вынуждая и меня стоять на месте. «Реши сначала, на чьей ты стороне, добра или зла?» Фраза прозвучала зловеще. «Фу!» — фыркнула в ответ скорее по привычке. «Жизнь состоит из полутонов, а не только из черного и белого. Я не сторонница крайностей. Учитывая героическое прошлое этой тариль на Ниве уничтожения всех и вся, я решила проявить осторожность и не записываться сразу в ряды белых и пушистых, а то, мало ли, вдруг припомнят старые грешки. Может быть...» Ты их и избегаешь по мере сил. Но они сами нашли тебя сейчас. Прошипел тень, иронично изогнув бровь, от чего лицо его странным образом перекосилось. Сейчас оно дышало угрозой. А на смешливой улыбке ничто не напоминало. Нервно моргнув, я вдруг осознала, что все вокруг опять изменилось. Странное ощущение, словно ты — центр рисунка в калейдоскопе который меняется вокруг сплошным круговоротом, каждый раз складываясь в новую картинку. Как прибрежный туман сменило солнечное поле, так и сейчас я в ужасе поняла, что зеленые бесконечные луга исчезли, а надо мною нависает вот свод пещеры, у входа в которую я и стояла. Темнота впереди. Это единственное, что успела подумать, когда, словно выплыв из этой тьмы, передо мной появилось лицо варвара. Его я ожидала увидеть сейчас меньше всего, поэтому на мгновение застыло в немом потрясении. Даже тело Тариль, подвластное сейчас моим несовершенным человеческим эмоциям, замерло, не отреагировав на стремительный маневр воина. Из его рта прямо в мое лицо Вылетел клубок плотного дыма, а в следующий миг я упала.